Глава девятнадцатая Когда мы разошлись по комнатам, причем я опять малодушно сбежала от Эрелева, хотя тот настойчиво пытался меня задержать, ко мне вломился Филимон. «Ну?» Он демонстративно развалился поперек кровати, не давая мне возможности лечь. «Что ну?» «И долго это будет продолжаться?»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 «О, да!» Кот сердито мотнул хвостом. «Ты очень хорошая женщина! Не дай бог поближе познакомиться! И не юли, рассказывай!» Ну, все началось с того, что меня украли драконы. И я начала рассказывать. «Вот это да! Ух ты!» Филя заинтересованно слушал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 Не сошлась бы с Эрлиевым окончательно. Я тебе, конечно, не говорил, Но ты, дорогая хозяйка, На всю голову больная. Вокруг тебя толпы мужиков, Которые слюной сходят И вожделеют тебя, А ты, как неживая, Ничего не видишь,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 я помолчала все уши мне прожужжал про свою невесту, а в итоге мною увлекся, но при этом пялился на эту развратную лину, пока она своими прелестями трясла думаешь мне приятно было у меня вообще мысли появляются, что он и мною то увлекся только потому что мы рядом изо дня в день находились невеста далеко и я близко а дальше что например уеду я надолго мало ли И будет рядом какая-нибудь мымра крутится, Так он и про меня забудет так же, Как про свою невесту. Какая же ты у меня глупая!» Филя вздохнул. «Вот скажи мне, он как на нее смотрел? Хотел ее, глазами пожирал, А какое выражение лица у него при этом было?» «Как-как, глазами смотрел».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 Наоборот, попросил меня спасти его и и чуть не поцеловал меня и и что я из под лобья глянула на кота подумай, чей не маленькая, а я спать пошел. Фамильяр спрыгнул с кровати и направился к выходу. Филь, а почему он со мной тогда не попытается поговорить? Видит же, что я злюсь. Потому и не пытается. Никому неохота в жабу превращаться, Только потому, что ты психанула И надумала себе не что. Перебесишься, тогда и поговорите.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 к прощальному обеду. Все протекало тихо и мирно, почти до самого конца обеда, и лишь когда мы уже пили кофе, к беседке быстро приблизился бессон. «Леди!» Демон вежливо поклонился. «Из Ферина прибыл ваш жених и просит о встрече. Прикажете впустить?» «Как жених?» Кирин едва не поперхнулся кофе и уставился на Эрелива. «О!»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 «Черт!» – я встала. «Идем!» Илфинор действительно приехал не один. Рядом с ним стоял высокий и красивый эльф в дорогих одеждах. Впрочем, эльфы все красивы в той или иной мере. Определить, что именно вот этот персонаж является владыкой, можно было лишь по золотому обручу на его голове. «Добрый день, Леро Эльфинор. я вежливо улыбнулась Эльфинору И тот поклонился, не проранив ни слова. «Владыка Эрельд перевела я взгляд на мужчину в обраче. «Откуда вы знаете мое имя?» Он разглядывал меня, а я его. Леройл Фенор упоминал его в прошлый свой визит. «А вы, я так понимаю, и есть его невеста?» Скорее утвердительно, чем вопросительно, произнес владыка. «Леди Виктория, и не совсем невеста?» М «Да, я в курсе, что вы теперь леди». Равнодушно обронил он. «Это даже хорошо. Все же не так стыдно, что Эльфинор женится на вас». Я прищурилась, но отвечать ничего не стала. Не на пороге же устраивать выяснение отношений. Но то, как несчастно поморщился Эльфинор, успела заметить. А за моей спиной мрачно возвышался Эролев. Да. желаете войти?» Обвела я взглядом спутников Эрольда.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 Выделила я последнее слово. «Не сможет взять в свои руки управление моим имуществом!» «Какая нахалка!» Владыка с интересом меня оглядел. «Впрочем, что еще ждать от иномирной выскочки без малейших проблесков магических сил?» Я нахмурилась, а мне на плечо легла рука Эрлиева. «Виктория, не нервничай. У тебя глаза начинают светиться».